Глава пятнадцать. Нет, ты не для меня. Мой ребенок, он жив? Вопрос повисает в воздухе. Такой простой вопрос, ответ на который мне необходим жизненно, как воздух. Лира, это ведь не первая ваша беременность? Я не вижу лица доктора, оно скрыто маской. Но глаза у него уставшие и потухшие. Страх запускает липкие щупальца в мою душу. Липкий и ледяной, он сковывает и лишает воли. Да, это вторая. Сквозь пересохшие связки голос идет из меня со свистом, как из проколотого меча. Просто скажите, я все еще беременна, пожалуйста. Чем закончилась предыдущая беременность? Это не праздные вопросы, Лира. Я должен собрать анамнез. Ваш доктор, к сожалению, сейчас отсутствует, а того, что написано в вашей карточке, крайне мало. Я сделала запрос по вашему участку, но думаю, что там не будут отвечать на мои вопросы. Или будут? Лира, как закончилась ваша предыдущая беременность? Это очень важно для тактики вашего лечения. У меня был выкидыш на сроки в 16 недель. Сглатываю колючий ком, пытаясь прогнать воспоминания, которые придавливают меня бетонной плитой кушетки, кушетке, где я сейчас лежу. Боль возвращается. Но эта боль не физическая. Время, чертово время, не лечит, мучает рецидивами, заставляет снова и снова возвращаться туда, откуда не сбежать. В глубины собственной памяти». «Лирка, у Лешего день рождения скоро, ты ведь не забыла?» Димка смотрит на меня, улыбаясь от уха до уха. «Он хороший брат, а вот я, в отличие от него, так себе почти жена. Я совсем забыла о том, что скоро мой Олег станет на год взрослее. Погрязла в своем токсикозе, который совсем меня лишил разума. «Слушай, я хочу ему сделать сюрприз. Ты в деле?» «Конечно». Улыбаюсь, борясь с едкой тошнотой, ставшей моей постоянной спутницей. «Что нужно сделать?» «Украсим вашу квартиру в стиле Дикого Запада. Ну, там гирлянды, шарики. Купим всем шляпы бумажные, вискаря. Бургеров зарядим. Я договорился уже с ребятами. Устроим вечеринку-сюрприз. Дядя Федя тоже приедет помогать, но чуть позже. Я его позвал. Классный мужик. Повезло Олегу с отцом». «В нашей квартире?» «Дим, но у нас...» «Ох, черт! Ты не знала?» «Я думал, Олег тебе рассказал. Прости. Твою мать, весь сюрприз испортил. Ну что я за идиот?» Он так расстроен неподдельно, что мне аж жалко становится этого странного, но очень симпатичного парня. «Просто дядя Федя купил вам квартиру к свадьбе. Олежка там ремонт делает в свободное время». «Тетя Люба ему помогает, я иногда. Поэтому у меня и ключ есть. Мы обои поклеили уже». «Черт, я ведь должен подумать был, раз ты еще нашу работу не оценила, значит... Вот я, придурок!» «Дим, это так просто все... Я не расстроилась, я даже рада!» Улыбаюсь. Я и вправду чувствую облегчение. Мучилась вопросом, где пропадает мой Олежка. Боялась, что измучила его своей тошнотой. Надоела еще до свадьбы. А он просто готовил мне сюрприз. Мой любимый, мой родной. Поехали! Нам ведь нужно все подготовить. Олег меня убьет! Выдыхает Димка. Глупый какой. Олег его обожает. Он тебя сразу простит. Мне нравится новая высотка из белого кирпича. Нравится небольшой двор. Детская площадка. Нравятся высаженные, еще совсем крохотные деревья. Они будут расти с нашим сыном или дочкой. И музыка, несущаяся из приоткрытых окон, такая уютная. А солнце, играющее в новых начищенных окнах, кажется просто драгоценным. Словно свет маяка, ведущего к настоящему счастью. Непогрешимому и безусловному. «Нравится?» Голос Дмитрия звучит как-то странно, напряженно или даже раздраженно. «Очень!» – выдыхаю я. «Ну, пошли уже! Лифт не работает еще, а сумки тяжелые. Нам на четвертый этаж. Ты нормально себя чувствуешь?» «Прекрасно!» Я не лгу. Я и вправду себя так давно не чувствовала легко. Даже мучительная тошнота испарилась. Подъезд сияет чистотой. И подъем на четвертый этаж дается мне легко. Настолько, что аж диву даюсь. Дмитрий ковыряется ключом в металлической двери. А я думаю, что ее мы сменим при первом же удобном случае. А я уже мечтаю, что на ее месте будет стоять простая деревянная дверь. И коврик будет возле нее лежать с нарисованными собачками. Странно. Хмурится мой будущий деверь. Толкает дверь, которая открывается тихо, почти бесшумно. И у меня в груди растет огненный шар. Стой тут, Лира, не ходи за мной! приказывает Димка. Сейчас он собран и совсем не похож на озорнова мальчишку. Передо мной мужчина готовый защищать свое. Мне кажется, я слышу тихий стон, и огненный шар в груди превращается в огромную черную воронку, заполненную ревущим пламенем. Лира, стой тут, я сказал! Но я его не слушаю. Точнее, не слышу. Я иду туда, откуда несется звук. Кажется, что почти бегу. Но это не так. К ногам словно гири привязаны. Мне страшно до одури. «Дети, вы где?» Голос Федора Георгиевича лишь ненадолго меня замедляет. Он приехал, как и обещал. «Лира, дочка, подожди. Дима, останови ее! Твою ж мать!» Нет, не могу ждать. Неизвестность страшнее боли. Я врываюсь в залитую светом комнату всего на секунду раньше, чем Димка и дядя Федя. Замираю на месте, зажав ладонями рот. Лира, вы в порядке? Голос доктора сейчас звучит встревоженно. Лира Григорьевна, что с вами? Вы не ответили на мой вопрос. Хриплю выныривая из воспоминаний, словно из болотного липкого плена. Мой ребенок. Сейчас в опасности. Но я не вижу смысла продолжать эту беременность. Она проблемная. Скорее всего, рецидив повторится. Отслойка плаценты на таких сроках. Вы еще молоды, судя по всему, состоятельны. Сейчас есть много способов, Это не вам решать, говорю я твердо. Я готова биться до смерти за этого малыша, потому что знаю, что больше у меня не будет шанса. Вы врач! Вы должны бороться за каждую жизнь. Лира, после предыдущего аборта у вас осложнение. Я прочел это в медицинских документах, которые запросил с участка, к которому вы приписаны. Скорее всего, это привычный выкидыш он повторится. Бороться можно за то, в чем можно быть уверенным. У вас слабый организм. «Но я никогда не делала аборт», — выдыхаю я. Голова кружится, будто на карусели. «Я никогда... Это какая-то ошибка. Наверное, вам прислали чужие документы. Вы же врачи понимаете, что аборт на сроки в 16 недель запрещен». «Если нет медицинских показаний или...» «Или что?» Задыхаюсь я. «Вы меня обвиняете в том, что я убила моего ребенка? Желанного? Я больше жизни его любила. У меня был выкидыш. Вы слышите меня? Слышите, черт вас дери!» Слепну от истерики, опутывающий мой мозг густым туманом. Чувствую укол в предплечье. «Черт! Главное, не сойти с ума».